По привычке стал расхаживать по комнате, бросая косые взгляды на офицера. Что у него на уме? Как доложит в столице? Ах, как жаль, что не едет Келлер. Все ли понятно, не выдержав спросил Скобель. Все, коротко ответил тот, разглядывая карту. Наконец, когда оказалось у Михаила Дмитриевича кончилось терпение, полковник попросил дать некоторые пояснения. И Скобелев заговорил. Его словно прорвало. Он говорил убедительно, приводил убедительные аргументы, с которыми нельзя было не согласиться. Убежденности, глубокие познания Скобелева, несомненно, произвели на полковника сильное впечатление. Он никогда не встречался с таким явлением раньше и безоговорочно принял к сведению отчет Скобелева о сражении и лишь в конце между ними возникло несогласие. «Я передам императору все, что сейчас от вас услышал», — пообещал полковник. «Но не только я желаю, чтобы ты констатировал, что мой отряд взял в плен армию Веселя Паши». «Нет», — решительно возразил Соболев, — «этого я не скажу. Турецкую армию в плен взял не ваш отряд» а войска восьмого корпуса. Они караулили ее всю осень и зиму, а летом отразили все ее атаки. Следовательно, славу в деле заслужили все войска, окружавшие турецкие позиции. Если уж приписывать ее одному лицу за Шипкинское дело, то этот человек генерал Родецкий. Пожалуй, ты прав. Я согласен. Докладывай там, в столице, как найдешь нужным. Соболь выехал в Петербург в первых числах января. С собой он вез не только письма главнокомандующего Дунайской армии великого князя Николая Николаевича императору, но и отбитый у турок знамена и штандарты. Сопровождала его бравая команда донских казаков. По Дунаю шел лед, и им пришлось двое суток ждать, пока река наконец станет с величайшей осторожностью переправившись через нее. До железнодорожной станции Журжева они добирались неделю и столько же ехали в поезде. В дороге полковника не покидала мысль о том, как он будет склонять знамена поверженного врага к ногам всемогущего самодержца, а потом вручит пакет с донесением о победном сражении и представил, как довольный одержанный Викторией император пожелает услышать о ходе сражения, и он, полковник Соболев, с чувством величайшей преданности станет рассказывать, а император будет внимать ему. При всей беспристрастности он, конечно, уделит большее внимание Левому, генерала-светополк-мирского отряду. И не потому, что сам он состоял в нем, а потому, что отряд без задержки преодолел Балканы. Первым вступил в сражение и весь день бился против неприятеля. Он, конечно, умолчит о том, что в диспозиции, которую составил штаб 8 корпуса генерала Родецкого, отряду Скобелева отводилась главная роль, что правоотряд должен был первым вступить в дело, навязывая только инициативу и свою волю и лишь просчет в плане не позволил Скобелеву вовремя вступить в бой. В Петербург он прибыл утром. На вокзале его уже ждали, и, уложив в карету знамена, он поспешил прямо к Зимнему дворцу. Дежурный флигель-адитант, встретив, сообщил, что государь у себя справлялся при приезде. «Нечасто приходится принимать таких курьеров. Своим сообщением вы окажете Его Величеству истинную приятность». И царидорец, приняв пакет, скрылся с ним за дверями императорского кабинета. Распаковав чехлы, полковник установил знамена вдоль стены. «Ваше превосходительство, прошу» пригласил его флигель-адъютант, распахивая дверь. Александр стоял посреди кабинета. На нем теплый мундир с пуговицами в два ряда